Теперь я должен сказать тебе, мой друг, о некоторых подробностях, относящихся к твоей домашней жизни. Будь всегда опрятно одет, хотя и не щегольски. Избегай скупости, люби бережливость. Как можно чаще проверяй свой расход. Ходи и говори с важностью, однако ж так, как будто бы ты сам себя слушал. Высокомерие неприятно во всех случаях. Будь воздержан в пище и остерегайся напиваться до пьяна. Спи немного. Деятельность служит залогом успехов. Ленность порождает все пороки. Исправься от привычки примешивать в разговоры множество пословиц, которые ты беспрестанно говоришь. Чтобы пословицы производили хорошие действия, не нужно их нанизывать сотнями одну за другую. Выпускай их в таком множестве, ты лишаешь их настоящего достоинства. Что касается этого последнего совета, прервал его оруженосец, то разве только какой-нибудь внутренний переворот может заставить меня последовать ему и переменить мою привычку. Голова моя наполнена пословицами. Как скоро я начинаю говорить, они сами собой вылетают у меня из горла. Однако ж обещаю вам быть осторожнее. Добрый совет лучше денег. Горбатого исправит могила упрямого дубина. По платью встречают, по уму провожают. Голенький ох, а за голеньким бог. Что хозяин, то боярин. Пуганый ворона куста боится. — Да будешь ты, проклят бездельник! — воскликнул Дон Кихот. — И пусть тысячи чертей поберут тебя и твои пословицы. Только что я советовал тебе не говорить их, а ты, кажется, выдумал еще новый. Я право, намерен тотчас уведомить герцога о безрассудстве, которое он делает, поручая управление островом такому глупцу. — Милостивый государь, не сердитесь на меня, — отвечал оруженосец, — и вспомните, что вы сами обещали мне остров, о котором я никогда бы не думал. Если вы не почитаете меня способным сделать подданных моих счастливыми, я с радостью откажусь от престола и от всего мирского величия. По мне лучше остаться просто Санчо и есть ржаной хлеб и луковицы, нежели быть дурным владетелем и жить на всем готовом. Вот это Санчо примиряет меня с тобою. Ты... Заслуживаешь за это управлять сотней островов. Ты будешь владетелем, друг мой, Потому что имеешь великодушное сердце, Без которого все познания — ничто. Ну, пойдем, следуй за мною, Нас верно ожидают к обеду.